для выполнения намерений некоторых господ. Говоря о господах, я имею в виду не только присутствующих в этом помещении. Я говорю о намерениях и подразумеваю преступные намерения. Мы с моими коллегами обсудили данный вопрос. Возразил Отто. Вы предлагаете организовать дежурство? Такая мера, возможно, поможет некоторым из нас прожить подольше, сказал я. Пройдя центр помещения, я прибавил. Отсюда просматриваются все пять коридоров, так что никто, выходящий или входящий в комнату, не останется незамеченным. Ну, «Понадобится какой-то особенный сторож», — вмешался Конрад. «Сторож, у которого шея на шарнирах. Никакого особенного сторожа не потребуется», — сказал я. «Если дежурить подвое, не в обиду будет сказано». Но эти двое будут наблюдать не только за коридорами, но и друг за другом. В пару будет входить подозреваемые и чистый от подозрения. Думаю, обеих девушек из числа подозреваемых следует исключить. Алина тоже. Ему следует дать хорошенько выспаться. Остается мистер Джерон, мистер Гуэн, мистер Смит, Сесси и я. И того пятеро, которые вполне справятся с двухчасовым дежурством, скажем, с 22 до 8 часов. Отличное предложение, заметил Отто. Итак, пять добровольцев уже есть. Всего предложили свои услуги 13 человек. Договорились, что Гоэн и Хендрикс будут дежурить с 22 до полуночи, Смит и Конрад от полуночи до двух, Отто и Юнгбек с 4 до 6, а Сесил и Эдди с 6 до 8. Некоторые из оставшихся не удел в частности, граф и Хейсман, запротестовали. Но после заверения, что впереди еще 21 ночь, голоса протеста смолкли. Решение прекратить праздные разговоры было принято единодушно. У всех на уме был один предмет разговора, а поделиться своими соображениями не с тем, с кем следует, было небезопасно. По одному подвое разошлись по комнатам почти все. Кроме Смита и меня остался Конрад. Я понял, что он намерен потолковать со мной. Мельком глянув на меня, штурман ушел в нашу спальню. — А как вы узнали насчет Лонни и его семьи? — спросил Конрад. — Догадался. Он с вами беседовал? — Немного. Семья у него была. Была? Вот именно была. Жена и две дочери. Взрослые девушки. Автомобильная катастрофа. Не то они налетели на чью-то машину, не то чужая машина врезалась в них. Кто вел машину, не знаю. Лонни замолчал, словно жалея, что развязал язык. Он даже не сообщил, находился ли он в машине сам, кто еще в ней сидел, не даже когда это случилось. Большего Конраду не удалось выяснить. Некоторое время мы с ним поговорили о том о Сёме, когда появились Гоэн и Хендрикс, Я отправился к себе в спальню. Смита на раскладушке не было. Уже одетый он вывинчивал из рамы последний шуруп. Фитиль керосиновой лампы был опущен. В комнате царел полумрак. На прогулку спросил я. «Там кто-то бродит». Смит протянул руку к своей канатке. Я последовал его примеру. Я решил, что через дверь выходить не стоит. «А кто там?» «Не имею представления». В окно заглянул какой-то тип лица, его я не смог разглядеть. Он не знал, что я наблюдаю за ним. Я в этом уверен, поскольку, отойдя от нашего окна, он подошел к окну спальни Чудит и осветил ее фонарем. Этого он бы не сделал, если бы знал, что за ним следят. Смит уже вылезал из окна. Штурман выключил фонарь, но я успел заметить, что он спускается к причалу. Последовав примеру Смита, я закрыл окно, подложив сложенный листок бумаги между створкой и рамой. Погода ничуть не изменилась, все так же мела метель, крепчал мороз, дол, пронизывающий до костей ветер, перешедший в Зюит-Вестовую четверть. Подойдя к окну Джудит Хейнс, мы прикрыли фонари, направляя внутрь узкий пучок света. Найдя на снегу следы, мы решили было идти дальше. Но тут мне пришло в голову выяснить, где эти следы начинаются. Сделать этого не удалось. Их владелец обошел вокруг строения, по меньшей мере дважды волоча ноги, поэтому нельзя было установить, из какого окна он вылез. Факт, что подобная мысль пришла ему в голову настораживал Выходит, это не последняя его поздняя вылазка. Держась поодаль от следов незнакомца, мы спустились к плечалу. Возле начала пирса Я включил фонарь и увидел, что следы ведут дальше. «Понятно, едва слышно», — проговорил Смит. «Наш приятель направился к субмарине или шлюпкам. Если пойдем следом, можем столкнуться с ним носом к носу. Если же дойдем до конца причала и лишь посмотрим, где он, он заметит наши следы, когда будет возвращаться. Нужно ли, чтобы он знал о нашем присутствии? Нет, конечно». Никто не вправе запретить человеку выйти прогуляться, даже уметель, и если мы себя выдадим, он наверняка будет столь осторожен, что уж впредь не сделает на медвежьем ни одного ложного шага. Мы укрепились среди прибрежных скал в нескольких метрах от причала, излишняя предосторожность при почти полном отсутствии видимости. Как думаешь, что он намерен предпринять? Спросил Смит. Что конкретно не знаю. Но вообще говоря, все от подлости до преступления. Когда он уйдет, мы это узнаем. Минуты две спустя наш приятель уже возвращался. Пелена снега была столь плотной, что мы бы незнакомца не заметили, если бы не колеблющийся свет фонаря у него в руке. Подождав несколько секунд, мы вышли из своего убежища. Он нес что-нибудь, спросил я. Я тоже об этом подумал. — ответил Смит. — Возможно, но ручаться не стану. По следам незнакомца мы дошли до конца причала. Следы подвели нас к железному трапу. Без сомнения, человек этот побывал на модели субмарины, и корпус и площадка внутри боевой рубки были испещены его следами.